Нет предела ее дерзновению. Я умру, моя мысль будет жить. Я бросил семя в землю, и оно будет зреть в тиши, пока не пробьет его час. И даже смерть бессильна теперь прервать мою связь с миром. Я победил смерть. Идет дождь. Мани сидит за столом в комнате Яна. Белоголовый босой Гриц подал самовар. Он любит Яна, этот ребенок, и за это мани любит его. Ян учит его грамоте и счету, когда Ян идет по селу, ребята толпой кидаются к нему и просят рассказать сказки. Зяму все боятся и ненавидят. У Мани на висках и затылке кудри завелись еще круче от сырости, но нет румянца на щеках, и даже глаза потускнели. Гриц выходит, подав хлеб и молоко. «Моя фея плакала», — говорит Ян, прижимая к своей груди руки Мани. «Разве феи знают, что такое слезы?» Раутен Дейлин не умела плакать, пока не узнала любви. «Ах, Ян, мне тяжело. Я не спала эту ночь». Мы опять говорили с Соней о любви. И Соня думает и чувствует, как я. «Конечно, вы умнее, конечно, вы правы, но я не могу чувствовать иначе. Я жажду вечной и нераздельной любви. Я умру, если разочаруюсь в вас, милый Ян. Если бы я узнала, что сюда приходит ночью какая-нибудь красавица Ганна, ах, я никогда не встретила бы вас больше». «Сюда никто не ходит, Маня». «До встречи с вами. Женщины не имели места в моей жизни. Да? Да? О, Ян, взгляните. Разве мои глаза не сияют опять? Точно камень падает с груди от вашей улыбки». «Женщине трудно освободиться, Маня», — говорит он с грустью. Но она не слушает. Она слишком полна собой. Прижавшись к его груди, она спрашивает шепотом, «А что такое разврат?» «Купли и продажи тела и ласки», какую бы санкцию не давало общество этой сделке. А измена, Ян? Есть только одна измена, Маня, измена самому себе. Как есть только одна добродетель не причинять другому зла. Но что такое зло? Если вы нынче разлюбите меня, а завтра полюбите другого, не считайтесь с моими страданиями. Это не будет зло по отношению ко мне. Отказавшись от своего влечения, вы совершаете зло по отношению к себе. Маня, Все, что я вам говорю, это только азбука, которая должна бы стать ходячей истиной. Как то, что земля движется и что мы смертны. Но весь ужас в том, что, зная и чувствуя эту истину, люди от нее отрекаются. Никто не смеет стать господином своей жизни. Люди бьются за власть, за деньги, за политические права, за захват земли. Женщины добиваются права на труд, голоса в парламенте. «Никто не думает о том, чтобы стряхнуть цепи со своей души, чтобы сорвать путы со своей жизни. Тысячу лет жрецы ковали эту цепь, чтобы сделать рабом свободно рожденного человека. А вы, женщины, покорно целуете и любите ваши цепи. Маня, хотите быть госпожой своей жизни? О да, Ян, научите меня, я так хочу быть счастливой». «Хорошо, я дам вам ключи счастья, оно лежит за семью замками». И бедное человечество давно потеряло к нему пути. Слушайте, Маня, самое ценное в нас – наши страсти, наши мечты. Жалок тот, кто отрекается от них».